А вскоре я узнал, кроме того, что мне предстоит исполнить роль давно написанную истории. Он подкупил какого-то пастуха, а тот должен был свидетельствовать, что я – Кир, законный наследник Камбиза. Эверард потряс головой. «Зачем? Что он тебе за это обещал?» «А в тот раз шло лишь о том, чтобы укрепить власть медов, сверхвласть». С королем, повинующимся ему, Гарпагес мог бы держать персов в повиновении. Я не мог обороняться и должен был играть эту роль, но ежедневно надеяться, что придут какие-то стражи и освободят меня. Позже Остиак наказал своего бывшего доверенного за невыполнение приказа, данного 20 лет назад. При этом Гарпагес тогда его исполнил, Но теперь не мог в этом признаться. Я сам был у Астиага колючкой в глазу. Это был типичный восточный деспот, как его в общем всюду и представляют. Когда же Горпагес инсценировал восстание и предложил мне руководство, я согласился. Ведь я был в конце концов Кир, великий царь. В первые месяцы нам не везло. Меды били нас при каждой встрече. Но для меня это была забава. Тут человек не сидит ни в каком-то вшивом окопе и не ждет, пока в него угодит граната. Воюет собственными руками. Я сам никогда никаким бойцом не был. Меня им сделали судьба и необходимость. Что бы со мной было, если бы я не играл роли, которую мне навязал гарпогес». «Но ведь и я не сделал все это лишь поэтому. Я не спросил, чтобы ледийцы напали на нашу землю. Ты никогда не видел деревень, на которой нападали варвары с востока. Они или мы только такое решение тут и могло быть. А когда мы победили, то они выгоняли своих пленников в степи на погибель. Скажи, Дон, что же мне еще оставалось?» Ничего, Кейт. Надеюсь только, что ты не был слишком одинок. Человек привыкает ко всему, уклончиво ответил Кейт. Агарпагес, хотя и надежен, но он занятный союзник. Крез отличный малый. А волшебник Кобат, хотя и никакой не волшебник, но имеет оригинальные идеи, и он единственный, кто дерзает у меня выигрывать в шахматы. Здесь устраиваются приемы, охоты, есть и женщины. Так чего бы еще я мог хотеть? Шестнадцать лет – долгий срок. Моя жена Касандана компенсирует мне многие недостачи. Конечно, когда я вспоминаю Синтию, боже, Дон. Кейт вдруг встал и положил обе руки на плечи Эверарду. Пальцы, которые полтора десятка лет держали секиру, меч и лук, судорожно сжались. «Дон, как ты достанешь меня отсюда?» — выдохнул персидский царь. Это прозвучало, как стон. Эверард тоже встал. Он подошел к краю бассейна и заложил пальцы за пояс. Голова была склонена. «Не знаю», — тихо сказал он. Кейт ударил кулаком в ладонь. «Об этом я мог думать. Я всегда опасался, что оттуда мне никто не поможет». Он посмотрел на Эверарда. «А вот об этом тебе надо позаботиться». «Но как?» Эверард не обернулся. «Ведь ты не какой-то никому неизвестный предводитель варваров, о котором через сто лет и пес не гавкнет. Ты Кир, основатель Персидской империи». Ключевая фигура писаной истории. Если однажды окажется, что Кир не существовал, то исчезнет значительная часть будущего. Не будет возможно существовать ни 20-е столетие, ни Синтия. Ты уверен в этом? Прежде, чем прийти сюда, я изучил весьма подробно и эту эпоху, и ее последствия. Поскольку персы были противники греков, которым мы обязаны частью своей культуры, то они воевали с ними. Но они также имеют значение, а возможно такое же, как греки.